Глава 33. Дарья. Должна признаться, составлять план на не совсем трезвую голову было легко. Мы даже детали обговорили на второй бутылке. А когда Настя потянулась за третьей, мы посчитали, что проще грохнуть, Хасана, Яра и всех им подобных избежать. Думаю, женская половина человечества скажет нам спасибо. «Слушай, Настя, а ты нам ничего поведать не хочешь? С чего вдруг ты пьешь больше нас?» решая достучаться до второй подруги, которая тут же кривится от моего вопроса. «Ой, мне сделали предложение, от которого я, оказывается, не могу отказаться». «Ты выходишь замуж?» Пьяно усмехнулась Светлана. «Лучше уж замуж, чем это. А я на распутье, не хочу Дашу подставлять, но и сама не знаю, что делать!» Застонала она, падая на подушке. Я сперва рассмеялась, так как Настя выглядела забавно но потом поняла, что и я тут как-то причастна. Так, стоп, а я тут при чем? И почему я вообще не в курсе? А тебе еще не сказали? Спрашивает, а потом начинает как-то истерично смеяться. Плохой знак. Кто и что мне не сказал? Подруга продолжает смеяться, а потом резко смолкает и смотрит на дверь позади меня. Разворачиваюсь и вижу довольного Ярослава, который облокотился о косяк и созерцал пьяных нас. Пусть он будет просто красивым глюком. Бурчу, закрывая глаза, открываю опять, и нет, стоит и с какой-то нежностью смотрит на меня. Точно глюк? «Хасан, я думаю, твоей невесте на сегодня хватит», произносит этот Ирод, а потом в комнату входит второй шикарный мужчина, во всем черном, брюки, рубашка, пиджак, и все это дополняет холодный колючий взгляд. Точно яр дубль 2. «О, мой холодный дотошный жених пришел. Сейчас опять в клетку утащит». Посмеивается Света, глядя на подходящего к ней мужчину. «Я же просил не пить. А я просила отпустить меня. Ты знаешь, что это невозможно. Ты моя». Он садится перед невестой, и я вижу, что она словно борется с собой. Взгляд не холодный, но и не нежный. «Тогда я буду пить. В следующий раз я все проконтролирую». «Да ты всю мою жизнь контролируешь! Не надоело? Достал! Оставь меня! Исчезни! Пропади!» «Ну все, хватит! Пойдем, я уложу тебя в кровать!» Хасан словно не слушал ее, просто нежно и аккуратно поднял и унес, пока девушка продолжала закидывать его вариантами исчезновения из ее жизни. Смотрю на подругу, которая крепко обнимает жениха за шею, и думаю, а она точно хочет исчезнуть из его жизни? Похоже, им тоже нужно время, чтобы понять, хотят ли они быть вместе. Я вот поняла, что нам с Яром лучше быть порознь. У него акцент на работу, а у меня на семейную жизнь. «А почему вы в полотенцах?» Неожиданно спрашивает он, и я только сейчас понимаю, что кусочек ткани почти упал. Тут же поправляю его и гневно смотрю на мужчину. «У нас было совместное купание. Интересная традиция. Вы вообще очень забавная троица». Теперь он смотрел на Настю, которая сжалась в кресле. «Хватит пугать моих друзей!» Кстати, я домой поеду. Спасибо за гостеприимство. Я усмехнулся, и грациозно, словно кошка, подошел к креслу напротив меня и сел в него. Ты дома, Даша. Погуляла недельку и хватит. Я вычеркнула тебя из своей жизни, а сейчас я уеду. Или будешь силы держать, как ты это умеешь? Нет, силы держать не буду. Ты сама останешься. Правда, Настя? И опять этот насмешливый голос в ее сторону. Что здесь происходит? Что ты сделал? кричу на мужчину, который переводит взгляд на меня. «Ничего, просто предложил твоей подруге пожить у меня». Она девушка умная, сразу согласилась. «Что? Это что за игра? Зачем она тебе? Вот чувствовала подвох, но чтобы такой...» «Ты ведь не хочешь оставлять подругу одну?» Он встает и подходит к уже побелевшей Насте, которая продолжает со страхом смотреть на него. «Такая симпатичная, аппетитная». «Знаешь, в моем деле она бы пользовалась большим спросом. Но я ведь не зверь, чтобы продавать подругу невесты». С каждым словом Яра я холодела, а он встал позади кресла Насти и теперь пристально смотрел на меня. Наша, а на что ты пойдешь ради подруги?» Молчу, так как знаю, к чему он клонит. Гад! Дьявол! Ты этого не сделаешь!» «Запомни, если ты не ночуешь дома, то твоя Настя ночует в другом месте». А если девушка решит сбежать, то уже Даша будет спать под замком. Вы меня обе поняли? И теперь холодно смотрит то на нее, то на меня, а я молча киваю. Отлично, будем теперь жить все вместе. Даша, твоя комната свободна, она как раз рядом с Настиной, чтобы ты слышала, что с ней все в порядке. Давайте, переодевайтесь и будем ужинать, а то я смотрю, вы только пили. И уже рассматривает в руках пару пустых бутылок а я словно и не пила, трезвая, как стёклышко от новостей. Мужчина уходит, а я смотрю на подругу, которая оказалась в такой ситуации из-за меня. Дверь закрывается, и я, подскочив, хватаю, что было рядом, и запускаю это в дверь. Ваза разбивается на миллион осколков, как и моя вера в свободу. Не отпустит, просто не даст уйти. «Да будь ты проклят, Яр!» — кричу вслед. «Я уже проклят тобой!» Неожиданно звучит ответ. Простонав, падаю на диван, и мне хочется кричать как можно громче. Я в клетке опять, хотя, получается, меня и не выпускали. «Слушай, Даш, может, и к тебе план применим?» — спрашивает Настя, садись рядом. «Тогда уж ко всем троим. А он точно поможет?» «Да, мы исчезнем из этого мира». Подруга грустно усмехается и обнимает меня. «Я буду очень скучать по вам. Может, все же вместе?» Нет, первым делом они будут искать троих, а если мы будем поодиночке, есть шанс, что хоть кто-то скроется. Шепчу, беря свою сумочку и ища в ней телефон, набирая Артема, который берет трубку почти сразу. Даша, я уже подъехал, выходи. Хорошо, дай мне десять минут. Сбрасываю вызов и сжимаю телефон. Подруга, у нас все получится, надо верить. Я бы и не против, но Яр слишком хитёр. Я не могу его просчитать, а значит, есть шанс, что мой побег не удастся. Говорить об этом девчатам не буду. Пусть они хоть в свою свободу поверят. Но я должна попытаться сделать так, чтобы подруги были счастливы. Я помогу им. Пойдем, я переоденусь, а потом меня ждет тяжелый разговор с Артемом. Кстати, мне выходить-то можно? Что я тебе сказал? Только то, что ты должна ночевать в доме. А так гуляй, где хочешь, работай. Я тоже могу работать, но каждый вечер должна возвращаться, чтобы не прилетело тебе. Мы в тупике, подруга. Мы все трое в тупике. Не бойся, я не брошу тебя. Шепчу, обнимая ее. Знаю, я тебя тоже. Вот что значит лучшая подруга, и как мне ее отпустить? Вот почему мужчины все вечно портят.